Глава 47. Экцельсиор. Все выше. Прошло много времени, прежде чем я снова собрался с духом и приподнялся. Если бы не голод, я бы еще долго оставался в состоянии полного оцепенения. Но природа взяла свое. Я хотел съесть свои крошки лежа, Однако жажда заставила меня вернуться на старое место. Мне было все равно, где спать, потому что я мог скрыться от крыс в любом из ящиков. Но надо было находиться поблизости от бочки с водой. Вот почему я предпочел старое место. Нелегко мне было вернуться туда. Пришлось поднять и отбросить назад много рулонов материи, Класть их надо было бережно, не то вернувшись в свое убежище, я не смог бы расчистить для себя достаточно места. Все же мне удалось осуществить свое намерение. Поев и утолив лихорадочную жажду, я свалился на массу материи и моментально заснул. Я принял обычные меры предосторожности, накрепко закрыв ворота своей крепости. И сон мой не был нарушен крысами. Утром, или, вернее сказать, в тот час, когда я проснулся, я снова поел и попил. Не знаю, было ли это утро, потому что я два раза забывал завести часы и уже не отличал день от ночи. И так как я спал теперь нерегулярно, то и по сну не мог определить время суток. Еды не хватило, чтобы утолить голод. Да и всего моего запаса пищи не хватило бы, чтобы полностью насытиться. Немалых трудов стоило мне удержаться от того, чтобы не уничтожить весь запас. Потребовалась вся моя решимость, чтобы сдержаться. Решимость эта поддерживалась ясным сознанием того, что мне придется есть в последний раз. Воздержание объяснялось простым страхом голодной смерти. Позавтракав как можно экономичнее и наполнив желудок водой вместо пищи, я опять углубился во второй ящик с материи, так как решил продолжать розыски, пока силы не изменят мне. Немного у меня их оставалось. Я понимал, что съеденного едва хватит, чтобы поддержать жизнь. Я чувствовал, что слабею. Ребра у меня обозначились как у скелета, и я с трудом поворачивал тяжелые рулоны материи. Один конец каждого ящика, как я уже говорил, был обращен к борту корабля. Конечно, не имело никакого смысла делать туннели в этом направлении. Но конец второго ящика, обращенного внутрь трюма, я еще не испробовал. Теперь я за него взялся. Не стану описывать подробности этой работы. Она была похожа на то, что я делала раньше, и заняла несколько часов. И в результате меня опять подстерегало горькое разочарование. Еще один тюк с полотном. Я не мог больше продвигаться в этом направлении. И вообще продвигаться больше некуда. Я был окружен ящиками с сукном и тюками с полотном. Я не мог пройти сквозь них. Я не мог перескочить через них. Нечего было и пытаться. Таков был грустный вывод, к которому я пришел. Снова мною начало овладевать безнадежное отчаяние. К счастью, это недолго продолжалось, ибо мне пришли в голову мысли, которые побудили меня к дальнейшим действиям. На помощь пришла память. Я вспомнил, что когда-то читал книгу, в которой очень хорошо описывалось, как мальчик отважно борется с трудностями и не поддается отчаянию, как смелостью и настойчивостью преодолевает препятствия и добивается наконец успеха. Я вспомнил также, что этот мальчик сделал своим девизом латинское слово, эксцельсиор, что значит «все выше» или «все вверх». Вспоминая, как боролся мальчик и как ему удалось победить трудности, а некоторые из них были так же велики, как и мои, я решил сделать еще одно новое усилие. Думаю, что именно странное слово «эксцельсиор» зародило во мне эту мысль, потому что я Перевел слово буквально. «Все вверх», — повторял я, — «надо искать наверху». Почему до сих пор это не пришло мне в голову? И в том направлении может быть пища, так же, как в любом другом. До выбора почти не было, потому что другие направления я уже испробовал. И так я решил искать наверху. В следующую минуту я уже лежал на спине с ножом в руках. Я подпер себя несколькими рулонами материи, чтобы удобнее было работать, и, ощупав одну из досок верхней крышки ящика из-под полотна, начал резать ее поперек. После многих усилий доска поддалась. Я рванул ее вниз. О, Господи, неужели все мои надежды должны рушиться? Увы, это было именно так. Плотный грубый холст, а за ним тяжелая холодная масса полотна. Вот все, что я опять нашел. Теперь оставалась только верхняя часть первого ящика из-под сукна и крышка ящика с галетами. Надо напрячь последнее усилие. Над первым ящиком находился еще ящик с укном, а верхушку второго полностью закрывал тюк с полотном. — Милосердный Боже, неужели я погиб? Вот все, что я мог сказать, и впал в полное забытье.